Самоуверенный Азазала смутился, отчего еще больше начал косить. Но внезапно изменился, поднял бровь и руки растопырил. — В чем дело? — засипел он. — Какой может быть вопрос? И чудесно! Ха -ха! Именно с ней! Само собой! Маргарита поднялась, села на колени к поэту и крепко, Обняла его за шею. «Смотреть приятно!» Сказал Азазелла и внезапно вынул из растопыренного кармана темную бутылку в зеленой плесени. «Вот вино!» Воскликнул он и тут же, вооружившись штопором, откупорил бутылку. Странный запах, от которого, как показалось Маргарите, закружилась голова, распространился по комнате. Азазелла наполнил три бокала вином, и потухающие угли в печке отбросили последний отблеск. Крайний бокал был наполнен как бы кровью, два других были черны. «Без страха! За ваше здоровье!» провозгласил Азазелла, поднимая свой бокал, и окровавленные угли заиграли в нем. — Пей, не бойся, летим, — зашептала Маргарита, прижимаясь к поэту. Поэт, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то очень важное и необыкновенное, глотнул вино и видел, что Маргарита сделала то же самое. То же мгновение радость прихлынула к сердцу поэта, и предметы пошли кругом. Он глубоко вздохнул и видел, что Маргарита роняет бокал, бледнеет и падает. Жаркий отблеск прошел по ее голому животу. А -а -а, отравил!» — успел подумать поэт. Он хотел крикнуть «Отравитель!», но голосом овладеть не мог. Тут он увидел перед лицом своим пол. Потом всё кончилось. Отравитель горящими глазами смотрел, как падали любовники. Когда они затихли у его ног на ковре, он оживился, подскочил к форточке и свистнул. Тотчас ему отозвался свист в садике, а наклонился к поэту, поднял его в кресло. Белый, как бумага, поэт безжизненно свесил голову. А поднял и полуголую Маргариту в кресло. Осколки бокалов отшвырнул носком сапога в угол и шкафчика вынул цельные бокалы наполнил их вином разжал челюсти поэта влил глоток также поступил и с маргаритой не прошло и нескольких секунд как поэт открыл веки глянул отравитель слабо произнес он что вы вскочал гнусава кривоглазый «Подобное лечится подобным. Стихнитесь, на пора. Вот, оживаете и ваша подруга». Поэт увидел, что Маргарита вскочила полная жизни. Изменилось лишь ее лицо в цвете и стало бледным. «Пора, пора!» — произнес Азазелла. «Пора!» — повторила возбужденная Маргарита. «Она...» Одним взмахом сорвала с себя халат и взвизгнула от восторга. Азазелла вынул из кармана баночку и подал. Тотчас под руками Маргариты ее тело блеснуло жиром. «Скорее!» — сказал Азазелла поэту. Тот поднялся легко. Такая радость, как та, что наполняла его тело, еще им... не была испытана никогда. Тело его не несло в себе никакой боли, и, кроме того, все показалось сладостным поэту. И жар углей в старой печке, и красное старенькое бюро, и голая маргарита, которая скалила зубы и натирала шею остатками мази. Поэт хотел перед отъездом пересмотреть свои рукописи, но Азазелла сослался на то, что поздно, и неопределенно намекнул на то, что за рукописями можно будет заглянуть как-нибудь впоследствии. «Вы правы!» — вскричал поэт, чувствуя прилив бодрости и вдохновения. В ту же минуту он выхватил из стола толстую пачку исписанных листов и швырнул ее в печь. «Один листок не отдам!» Закричала Маргарита и выхватила из пачки листок. Она скомкала его в кулаке. Жаром пахнуло в лицо, и вся комната ожила. Коварная Зазелла Кочергой выбросил пылающую бумагу прямо на скатерть и дым повалил от неё. Через несколько мгновений компания, хлопнув дверями, покинула. Полуподвал. Темнело во дворике.